Письмо 80 Ивану Иосифовичу Карганову. 1902 год, декабря 25-го, Ясная Поляна. «Милости вы, государь Иван Иосифович! Вы не могли доставить мне больше удовольствия, как то любезное обещание ваше сообщить мне подробности о пребывании Хаджи Мурата в вашем доме. Примечание первое. Буду очень благодарен за все, что вы сообщите мне». В особенности желал бы знать подробности о внешности лиц, участвовавших в этом событии, как то вашего батюшки, представленного Хаджи Мурату, пристава и самого Хаджи Мурата и его нукеров. Простите, что вместо того, чтобы быть просто благодарным вам за вашу любезность, я еще позволяю себе заявлять свои желания. Но когда я пишу историческое, я люблю быть до малейших подробностей верным действительности. На всякий случай выпишу несколько вопросов, на которые, если вы ответите или не ответите, буду одинаково благодарен. Жил ли Хаджи Мурат в отдельном доме или в доме вашего отца? Устройство дома. Второе. Отличалась ли чем-нибудь его одежда от одежды обыкновенных горцев? Третье. В тот день, как он бежал, выехал ли он и его нукеры с винтовками за плечами или без них? Примечание второе. Многое бы хотелось спросить еще, но боюсь утруждать вас и сам чувствую себя очень слабым. Совершенным уважением остаюсь. Искренне благодарный вам, Лев Толстой. Постскриптум. Чем больше сообщите мне подробностей, как бы незначительно они ни не казались вам, Тем более буду благодарен. Примечание. Первое. Карганов прислал толстому письмо от 20 декабря, в котором писал. «Милостивый государь Лев Николаевич, из газет я узнал, что вы собираетесь одарить свет новым произведением своим Хаджи Мурат». Если... Речь идет о том Хаджи Мурате, который в 1851-1852 году коварно передался от Шамиля русскому правительству и затем, будучи отдан под надзор покойного моего отца, полковника Иосифа Ивановича Карганова в городе Нуху, где отец мой в то время был уездным начальником и командующим войсками уезда, Бежал с прогулки, но был пойман, живым не дался, а пришлось снять голову и отправить в Тифлис. Я был в то время десятилетним мальчиком, и живо помню все подробности его пребывания у нас в доме и затем бегства. Он верхом сопровождал коляску моей матери, где сидела я. Смотри, том 73, страница триста пятьдесят 353. В заключении письма Карганов предлагал сообщить все известные ему подробности о Хаджи Мурате. Он писал также, что его мать и сейчас жива и хорошо помнит это время. Второе. Карганов ответил пространным письмом от 29 декабря, в котором сообщил подробности внешности Хаджи Мурата, а также обстоятельства его бегства и гибели. Том 74, страница 89 Конец примечаний. Страница 538 тридцать